Глава четвертая. Предвестники душевного расстройства. Содержание. Перемена в душевном настроении Гоголя по возвращении из заграницы. Затруднения с первым томом «Мертвых душ». Физические и нравственные страдания Гоголя. Неприятности московской жизни. Сборы в Иерусалим. Гоголь приходит в дом а к с а к о в ы х с образом Спасителя в руках. Отъезд за границу. б л ю с т и т е л и огней истины, любовь и мистицизм, уединенные чтения отцов Церкви с А.О. Смирновой, страсть к проповедничеству в беседах и письмах, денежные затруднения, трехлетние субсидии от императора Николая Первого, трудные роды второго тома мертвых душ, молитва для испрашивания вдохновения у Бога, личные дела. помешали и Щепкину и Каксакову исполнить просьбу Гоголя и встретить его на дороге в Россию. Он приехал один, сначала на короткое время в Петербург, затем в Москву, где старые знакомые встретили его с прежним радушием. Ст. а к с а к о в нашел в нем большую перемену за последние полтора года. Он похудел, побледнел, тихая покорность воли Божией слышна была в каждом его слове. Его веселость и проказливость в значительной степени исчезли. В разговорах его прорывался порой прежний юмор, но смех окружающих, как будто тяготил его и быстро заставлял переменять тон разговора. Издание первого тома «Мертвых душ» доставило Гоголю немало волнений и внутренних страданий. Московский ц е н з у р н ы й комитет не разрешил печатание поэмы. Его смущало само заглавие ее. мертвые души. Когда известно, что душа бессмертна, Гоголь отправился в Петербургский цензурный комитет и долго не знал, какая судьба постигнет ее, будет она пропущена или нет. Ему пришлось по этому поводу обращаться с просительными письмами к разным влиятельным лицам, к Плетневу, в и л ь г о р с к и м Уварову, князю Дундукову Корсакову. даже через Смирнову посылать прошение на высочайшее имя. Наконец, в феврале он получил известие, что рукопись разрешена к печатанию. Новая беда: несмотря на его письма и просьбы, рукопись не присылали в Москву, и никто не мог сообщить ему, где она находится. Зная, какое значение он придавал своему произведению, можно себе представить, как волновался Гоголь. Он беспрестанно наводил справки на почте, обращался с вопросами ко всем, кто мог указать ему, куда девалось его сокровище, считал его погибшим. Наконец, в первых числах апреля 1842 года рукопись была получена. Петербургская цензура не нашла ничего подозрительного в том, что смутила московскую, только повесть о капитане Копейкине. оказалась сплошь зачеркнутой красными чернилами. Гоголь тотчас принялся переделывать ее и в то же время приступил к печатанию поэмы в количестве 2500 экземпляров. Все эти тревоги и неприятности болезненно отзывались на здоровье Гоголя. Нервы его расшатались, холод русской зимы у д р у ч а л его. Голова моя, писал он Плетневу.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 Малейшее напряжение производит в голове такое странное сгущение всего, как будто бы она хочет треснуть. В другом письме он так описывает свои болезненные припадки: болезнь моя выражается такими страшными припадками, каких никогда со мной еще не было. Но страшнее всего мне показалось, когда я почувствовал то подступившее к сердцу волнение.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 С.Т. к с а к о в рассказывает, что при одном из таких обмороков Гоголю очень долго пришлось пролежать без всякой помощи одному в своей комнате в мезонине квартиры Погодина. В письмах к знакомым Гоголь жаловался исключительно на физические страдания, но кроме них немало и нравственных неприятностей отравляли его жизнь в Москве с п о г о д и н ы м И в особенности с семьей а к с а к о в ы х его связывали личные отношения дружбы и благодарности, но он не мог всецело разделять их теоретических воззрений, влияние Петербургских литературных кругов, в которых он провел молодость, продолжавшиеся связи с в я з и с Плетневым и Жуковским, наконец долгая жизнь за границей все мешало этому. Славянофилы считали его вполне своим, и он действительно сходился с ними во многом. но их исключительность была чужда ему. В то время, как они считали Белинского злейшим врагом своим, и даже добродушный Сергей Тимофеевич а к с а к о в выходил из себя, говоря о нем, Гоголь виделся с ним в одном знакомом доме и поручил ему доставку мертвых душ в Петербург. Объяснить друзьям прямо и откровенно свое отношение к их партии. показать им до каких пор он идет с ними Гоголь не мог как вследствие природной уклончивости своего характера так и потому что те философские теории которыми они волновались те выводы которые они делали из этих теорий далеко не ясно представлялись уму его да он и не пытался разбираться в них мистическое настроение охватившее его во время болезни в Риме развивалось все сильнее и сильнее. м ы с л ь его у с т р е м л я л а с ь все к небу, к средствам достигнуть небесного блаженства, а земные споры о различных философских и общественных вопросах казались ему ничтожными, не стоящими большого внимания. друзья не подозревали того процесса, который происходил в душе его, но часто замечали его скрытность, неискренность. это огорчало и возмущало их. Особенно обострились отношения Гоголя с Погодиным в доме которого он жил.